Глава девятая. Мысли из Тосканы Эмили Робертсон. Вечеринки в Италии ни на что не похожи. Для начала никому бы и в голову не пришло принести вино. Прийти на итальянскую вечеринку с бутылкой значило бы, во-первых, вы думаете, что хозяева алкоголики, и, во-вторых, что у них в подвале нет хорошего вина, а это непростительное оскорбление в Италии потому что хоть итальянцы, с точки зрения британцев, и пьют очень мало, для них виноделие – священное искусство. Например, просекко – вкусное местное игристое вино – должно быть разлито по бутылкам на нарастающей луне. По всей Тоскане виноделы сверяются с лунными картами. Даже наш чудесный местный священник Дон Анжела делает вино – с лунной картой в одной руке и святым Джакомо, покровителем виноделия, в другой. Итальянцы на вечеринке приносят торты или глазированные пудинги. Все наряжаются, женщины в платье с цветами, мужчины в костюмы. Ну а дети закутаны во столько слоев атласа и кружева, что кажется чудом, что они могут двигаться. Девочки одеты в плотные хлопковые платья с огромными бантами на талии, мальчики в темные шорты и белые носки до колен. Как только вечеринка начинается, все разбиваются строго по гендерному принципу. Мужчины обсуждают футбол и политику, женщины – детей и моду. Мужчины могут пропустить два или три небольших бокала вина. Женщинам повезет, если им предложат второй. «Баста-баста!» — говорят они чопорно, накрывая бокал ладонью. «Одного достаточно. Однажды я в отчаянии сама налила себе вина. И с тех пор известна как англичанка, которая пьет». «Эмили!» «Изи!» — Эмили обнимает старую подругу на пороге ее лондонского дома с террасой. Они с Петрой вышли из автобуса не в том конце зеленой ветки и прошли несколько километров, чтобы добраться до места. От непривычно высоких каблуков у Эмили болят ноги. Петра в кожаных сандалях на плоской подошве шагала вперед как подросток, не останавливаясь подождать Эмили на перекрестках, не давая ей времени отдышаться. На то, чтобы выбрать одежду на вечеринку Изи и Рут, Ушли часы, что-то не слишком нарядное. Она не хотела, чтобы они, чтобы он, думали, что она отчаялась. И не слишком обычная, она уже не так молода, чтобы обойтись джинсами и не краситься. Вместо этого она провела несколько часов, накладывая легкий макияж, который выглядит так, словно ты вовсе без макияжа она рано встала чтобы вымыть голову под капризным душем петры она попыталась высушить волосы феном но проснулся чарли и потребовал завтрак когда она добралась до зеркала ее волосы уже превратились в дикие кудри а не гладкие волны которые она собиралась сделать ну что ж по крайней мере у нее нет седины ээммили поклялась покраситься в ту же минуту как появится первый седой волос. Она согласна с итальянцами в том, что в отношении волос естественность не всегда красива. Встретить компанию итальянок среднего возраста значит увидеть целый калейдоскоп цветов фиолетовый, красный, оранжевый, светлый, рожевато-коричневый и черный. Но никогда ни у одной женщины не будет седых волос. Эмили вдруг вспоминает непослушные, неестественно рыжие волосы джины, которые, казалось, жили собственной жизнью, переливаясь в темноте ресторана. «В тот год, когда итальянская сборная проиграла Северной Корее, — говорила она, — я порыжела от горя. В конце концов Эмили остановилась на черных брюках, сшитых на заказ, и свободном белом топе было прохладно и пасмурно но потом петра все испортила надев выцветшие джинсы с футболкой без рукавов и обнажив накачанные и почти такие же смуглые как у джан карла руки мне все еще приходится частенько поднимать гарри пожала плечами петра потрясающее упражнение для бицепсов должно быть у нее восьмой размер подумала эмили наблюдая за спускающейся по лестнице Петрой в обтянутых джинсах. Сама она еще помнила унизительное разжалование из размера 10-12 в 12-14. Теперь, возможно, ее ждет тихий ужас 14-16. Она втянула живот и еще больше подкрасила губы. Теперь Изя обнимает Петру и восхищается ее худобой. «Ты выглядишь потрясающе, Пит! Посмотри, Рут, ну разве Пит не потрясающе выглядит?» Эмили плетется вслед за ними, чувствуя себя женщиной-слонихой. в Изи они познакомились в свой первый день в университетском колледже Лондона. Это было на вечеринке первокурсников, ужасно веселом мероприятии в баре Юнион. Все напитки стоили пятьдесят пенсов. А новичкам предлагали прицепить бэджи с именем, возрастом и увлечениями. У Эмили было написано «Эмили Робертсон, 18 лет, чтение, плавание и рисование». Больше всего на свете ей хотелось, чтобы она могла придумать что-то поинтереснее, чтение. Кто вообще бы подошел поговорить с человеком, который в свои хобби записал чтение и рисование? это даже не было правдой в детстве у нее была мания раскрашивать картинки по номерам эти милые маленькие тюбики краски эти сложные рисунки аккуратно рассеченные сотнями цифр но она не делала этого уже много лет по правде говоря ей было очень сложно придумать третье хобби а два выглядели слишком жалко она была уверена что у всех остальных Сотни увлекательных занятий, дельтапланиризм, альпинизм, подводное плавание, марафонский бег, операции на открытом сердце. «Привет!» Эмили обернулась и уперлась лицом в бэдж с надписью «Изи Гольдсмит, 18 лет, лесбиянство, каннибализм и вышивание». Она молча подняла глаза и увидела маленькую темноволосую девушку в огромных армейских штанах. — Ты не лесбиянка, да? — спросила девушка. — Нет, — сказала Эмили и добавила. — Извини. Девушка широко улыбнулась. — Не стоит извиняться. Даже я не всегда лесбиянка. Для Эмили Изи была существом из другого мира, кем-то, кто никогда не боялся кто собирался сопроводить ее через хитросплетение университетской жизни и триумфально подвести к новому, более клевому взрослому «я». В тот вечер за ужином в индийском ресторане Изи рассказала Эмили, что она бисексуалка, что провела год в кибуце в сельскохозяйственной коммуне в Израиле и что у нее есть тату на левой ягодице. Эмили ничего не рассказала, испугавшись, что Изи узнает, что она родилась и выросла в Алтстоне, Сурей, что самым смелым поступком за всю ее жизнь был пропуск урока игры на скрипке в пользу прогулки с мальчиком в парке и испариться, оставив за собой облачко дыма, а Эмили одну и без друзей на следующие три года. За эти три года в которой Эмили встретила Майкла и больше не чувствовала себя такой брошенной на произвол судьбы, Изя пыталась быть и натуралкой, и бисексуалкой, не особо наслаждаясь ни одной из ролей. Затем она встретила Рут, застенчивую светловолосую студентку-юриста из Эдинбурга. И это было оно. Как сказала Петра... Это одни из тех отношений, которые просто складываются вне зависимости от пола. И сейчас, двадцать лет спустя, Рут — адвокат, а Изи — лектор, и они живут в этом завидном доме, в сток Ньюнстоне, с викторианскими каминами, мягкими белыми диванами и гектарами книг. Эмили, проходя за петрой и Изи в кухню-гостиную открытой планировки, Чувствуют укол чистой зависти. Изи и Рут не просто до сих пор вместе, но у них есть кухня в стиле шейкер. Это простой, добротный, прагматичный дизайн, без изысков, спокойный и функциональный. Создан под влиянием образа жизни религиозной секты, представители которой практиковали экстатические танцы, потому их называли трясущимися, то есть шейкерами. И холодильник из нержавеющей стали. У нее самой даже нет дома, кроме вилы, сирена, которую на данный момент она не считает своим жильем. Рут, уже не застенчивая, но все еще блондинка, ласково ее приветствует. «Эмили, как я рада тебя видеть! Отлично выглядишь, Петра!» Она не замечает, как ее голос переходит в искреннее удивление. «Ты выглядишь потрясающе! Как ты это делаешь?» «Я об этом же», — поддерживает Изи. «Она такая худая!» «Не ем», — сухо говорит Петра. «Ты невероятная!» «Так, вы хотите пимса или шампанского?» Выбрав пимс, английский напиток, производимый на основе джина и ликеров, чуть больше шансов остаться трезвой, Эмили пересиливает себя и оглядывает комнату. Вот Джек, который раньше был рокером, а теперь теряет волосы и носит дорогой костюм. Вот Белла, когда-то бунтарка с волосами синего цвета, а теперь мать двоих детей с короткой стрижкой гордо показывает фотографии. Вот Мартин, который никогда не мог найти себе девушку. Крепко держится за улыбающуюся блондинку. Словно чтобы доказать, что, наконец, добился своего. Вот Дженни и Тим. Боже, до сих пор вместе? Нет, судя по их печальным улыбкам и ярко выраженному языку тела, ведут цивилизованную дискуссию о том, что могло бы быть. И, о господи, вон Чет, Чет, который был лучшим другом Майкла, Чет, который жил в Белхиме. Чет, который называл ее м Лу, с протяжным техасским акцентом и однажды поцеловал ее в канун нового года чет с которым она разговаривала последний раз среди ночи умоляя дать ей номер майкла мне правда жаль эми я правда не могу майкл хочет ну знаешь подвести черту цепляясь за свой пимс как защита эми минует стильный кухонный островок и подходит к Чеду. Раньше он выглядел довольно неотесанным, с усами, как у Че и спутанными путанными черными волосами. Сейчас его черные волосы собраны в конский хвост, и он похож на речного картежника. Хотя он уже почти староват, чтобы ходить с хвостом, все равно выглядит хорошо, гораздо лучше большинства людей в комнате. Он тоже подтянутый в обтягивающей белой футболке и джинсах. Как и Петре, ему нет нужды наряжаться, чтобы скрыть появившиеся недостатки. Он держит стакан апельсинового сока и серьезно разговаривает с человеком, которого Эмили не узнает. Чет у нее пересыхает во рту. Он разворачивается. Боже мой, Эмилу! Это прозвище уже слишком своему ужасу она думает, что вот-вот заплачет, но вместо этого она говорит ярким и сильным голосом, который поначалу кажется ей чужим. «Привет, Чет, рада тебя видеть!» Чет наклоняется, чтобы поцеловать ее в щеку. Здесь все так здороваются. «Привет, рада снова тебя видеть!» Чмок-чмок. Забавно, они никогда не целовались во времена колледжа когда были настоящими друзьями. Губы Чеда почти не касаются ее щеки. Ты помнишь Гэри? Чед жестом указывает на мужчину рядом. Гэри? Конечно. Эмили изумлена. Она помнит Гэри худым, манерным и двадцатиоднолетним. Теперь он толстый, манерный и ему сорок один. Но как нетрудно в это поверить, он женат и у него двое детей. «У тебя есть дети?» — спрашивает она Чеда. «Это кажется менее бестактным, чем спрашивать, женат ли он». «Ага», — широко улыбается он, — «три девочки. Я в меньшинстве. У меня две девочки и мальчик», — докладывает Эмили, хотя никто ее не спрашивал. «По крайней мере, в разговоре о детях она не чувствует себя неполноценной». Разумеется, ни у кого нет такой красивой дочери, как Сиена, такой умницы, как Перис, или такого очаровательного сына, как Чарли. «Изи сказала, что ты живешь в Тоскане», — говорит Гэри. «Да, на границе Тосканы и Умбрии вообще-то, вместе под названием Лунные горы». «Вау! Прекрасное название!» «Правда же?» Это немного в стороне от привычного маршрута, совсем неподалеку от сан Знаете, где родился Пьера Делла Франческо? Итальянский художник и теоретик, представитель раннего возрождения. Я читал твою колонку, вставляет Чет. Он не говорит, что ему понравилось, и это довольно сильно раздражает Эмили. — О, ты правда ведешь колонку? — спрашивает Гэри. — Да, в воскресных новостях. — Вот уж не думал, чтобы ты стал читать воскресные новости, Чет, — хихикает Гэри. — Неужели он правда женат? — Моя жена читает ее, — убийственным тоном отвечает Чет. — Очевидно, она женщина с хорошим вкусом, — огрызается Эмили. — Очевидно, — ухмыляется Чет. — Ну, а где ты сейчас работаешь? — спрашивает Эмили сквозь зубы. — В Моцеле. Я психиатр. Оу — Оу! — слабо отвечает Эмили. Она не может представить себе, что Чет, который утверждал, что за ним гнался инопланетянин в Гланстбери, теперь психиатр. Люди что, правда ложатся на диванчик и рассказывают ему свои сны? — Ее представление о психиатрии взято в основном из повторов клана Сопрано. Ей кажется, что этот конский хвост отпугнул бы даже главного мафиози. — Я хотел бы, чтобы меня кто-нибудь проанализировал, — говорит Гэри. — Это могло бы вылечить меня от клаустрофобии. — Я полагаю, ты имеешь в виду психотерапевта, — слегка улыбается Чет. «В чем разница?» — спрашивает Эмили. Она умирает от желания быстрее перевести разговор на Майкла. Как бы спросить, чем он сейчас занимается. Быть может, через минуту или две она его увидит. Возможно, даже сейчас он колесит на элегантной итальянской машине по Грейн Лейнс в поисках парковочного места. Нет, теперь у него есть дети, и он сидит за рулем имени скорее всего серебристого, с выпуклыми фарами эмили не может представить майкла которого волнуют вопросы засорения выхлопными газами это довольно сложно объяснить начиная чет но потом к счастью белла зовет их посмотреть на фотографии все с облегчением уходят от темы психиатрии просмотр фотографий для эмили сущее мучение Макияж в стиле восьмидесятых, рубашки с рюшами и гетры. Вьетнамки и шорты на пляже в Греции. Она в розовом платье без бретелек держит за руку Майкла. У него в руке сигарета, и он обернулся посмотреть на кого-то за кадром, но Эмили смотрит прямо вперед простодушными, широко распахнутыми глазами о эмили ты так мило выглядишь произносит кто то а вот майкл еще чей то голос старый хрыч интересно чем сейчас занимается я пригласила его говорит изи но он не ответил эмили чувствует как надежда буквально вытекает из стел она не увидит его снова возможно не увидит больше никогда страницы альбома переворачиваются Вот они в чьей-то комнате. Майкл держит гитару, а Эмили, кажется, поет. Чет на переднем плане одет во что-то вроде балетной пачки. Да поможет бог его пациентам. Эмили и Петра в форме официанток для какого-то дурацкого студенческого номера. Петра ни капельки не изменилась. Она до сих пор такая худая. Изи готовит спагетти. Компании медиков в баре на Хантли-стрит. Вечеринка в тогах. Эмили кажется, что она узнает себя в лиловой простыне. Кто-то обнимает ее за талию. Майкл? Другая вечеринка. Дженни и Тим как к щеке. Гэри в светлом парике. Эмили в черном платье снова широко распахнула глаза. Белла с развивающимися синими волосами. Рука об руку с мужчиной которого никто не помнит. Чет и Майкл в смокингах стоят на Гордон-сквер. Эмили, Петра и Изи в лондонском зоопарке. Майкл в футболке с надписью «Италия» стоит у Витторио. — О, боже! Витторио! — говорит Белла. — Вы туда заходили хоть раз? Еда была фантастическая! — Это ресторан мамы Майкла, разве нет? — спрашивает Изи. Она была немного странной, со своими рыжими волосами и сумасшедшей одеждой. Выглядела так, как будто может отравить тебя пастой, если ты ей не понравишься. Лукреция Борджио. И все такое. Лукреция Борджио — незаконно рожденная дочь папы римского, Александра VI, Ивано-Цидейко Танеи. Никто не спрашивает Эмили о Джине хотя когда-то они были ближе, чем Эмили собственной матерью. Она вспоминает дом Джинни в хайгите возвышенно хаотичный, полный книг детей и животных, вина и хорошей еды. Она вспоминает, как сидела на террасе, ела спагетти с моллюсками и выкидывала ракушки в сад, потому что Джина сказала, что они полезны для цветов. Она вспоминает тот раз, когда болела, А Джей накормила ее мини итальянский легкий суп из сезонных овощей, иногда с добавлением макарон или риса, и рассказывала ей истории о своей жизни в Непале. Она вспоминает, как потянула лодыжку, играя в футбол в саду с Майклом и его братьями, Энрико и Марио, где бы они ни были. Майкл поднял ее на руки и отнес в дом, словно она была ребенком, Боже, как бы ей хотелось иметь ребенка от Майкла. Она проходит через французские окна во внутренний дворик. Петра в саду сидит на лавочке и разговаривает с Рут. Эмили машет им рукой, но не подходит. Она потерялась на страницах фотоальбома, в эйфории, в ловушке с заклейкой бумагой. На этих страницах Майкл все еще любит ее. «Эмили! Это Чет. Эмили не может поверить в то, что он ищет ее, и оборачивается посмотреть, есть ли в саду что поинтереснее. Но кроме петры и Рут здесь никого нет. Это типичный лондонский сад, длинный, узкий и темный из-за платана. Внутренний дворик обставлен дорогой мебелью, а еще здесь один из тех обогревателей, которые обычно стоят на летних площадках ресторанов. Чет несет бутылку вина и два бокала. Он аккуратно ставит их на кованный стол и наполняет оба. Вот, он протягивает один Эмили. Спасибо. Они с минуту смотрят друг на друга. При свете дня Чет не выглядит таким молодым. В хвосте виднеются серебряные нити, вокруг рта глубокие морщины. «Господи, — говорит чет эти фотографии!» «Да, ты и Майкл, я и забыл». «Забыл? Это было что-то настоящее, да? Ты и Майкл». Защита Эмили рушится. Забывая о чувстве достоинства, о своих прекрасных детях, о своем доме в Тоскане, она хватает Чеда за руку и почти скулит. «Пожалуйста, чет расскажи мне, как у него дела?»